Глава 2. Туман в голове медленно рассеивался. Пробуждение, прямо скажем, было не из приятных. Чувствительность возвращалась постепенно вместе с другими органами восприятия. Первой меня накрыла боль. По телу будто стадо эргалов пробежало. Ломила каждая косточка. Ныли мышцы. Горло саднило так, что не могла даже пискнуть, чтобы позвать на помощь. Приятным был только знакомый аромат восковых свечей. Он будоражил обоняние. Вот только холод сковал по рукам и ногам. Чье-то мерное бормотание ворвалось вместе со способностью слышать. Из череды звуков постепенно образовывались слова, смысл которых также дошел не сразу. «Что?» только благодаря тому, что голос куда-то пропал, не обнаружила себя раньше времени. Хоть бы вернулось зрение. Пока что перед глазами была темнота и вспыхивающее время от времени золотисто-огненные искорки. Но мне не обязательно видеть, чтобы понимать происходящее. Вслепую брошенный поисковик сообщил, что в доме по-прежнему четверо. Гердины Кей живы, что немаловажно. А вот предатель Мелек Лайер почти на грани. И некромант тут ни при чем. Сработал выброс черной магии. «Он проклят!» Криво усмехнулась, отчего покрылись трещинками сухие губы. Несколько выступивших капель крови скатились внутрь. Зглотнула. Соленая. Но ничуть не противная. Наоборот. Эти крохи влаги хоть на секунду, но принесли облегчение. А вот то, что собирался сделать Мерла Кэпли, мне совсем не понравилось. Он готовился к ритуалу. И все его слова, что не тронет Гердина, оказались пустым звуком. Как же? Он считал, что, напоив меня зельем забвения, может не сдержать слово? А вот тут он жестоко просчитался. «Кассия, спасибо тебе, моя хорошая. За четыре года жизни, за мою любовь и за ненависть. Мой преданный дух-хранитель. Ты полностью вернула долг. Против эльфийских зелий, тем более запретных, еще не придумали спасения. Но морской народ много старше ленарийской расы. Древнее. И кто знает, не у них ли эльфы позаимствовали свои знания. Спасибо. За то, что сохранила память. За мою жизнь. Пусть Кей забыла нас, но связь никуда не делась. Она едва заметна, практически не ощущается на энергетическом уровне, но она есть. И если Кейден один раз полюбил... Может, Статция сделает это снова?» Прислушиваясь к речитативу Мерлока, внутренне ликовала. «Жадность погубит некроманта. Он хотел заполучить все — тело брата, его душу и мою силу. И именно в таком порядке будет действовать. Сейчас Гердин настолько ослаблен, что не окажет сопротивления. Сначала Марк вселится в молодой организм и только потом поглотит его хозяина. но он не учел один важный момент. Меня. Во время перехода, всего несколько секунд, некромант будет уязвим. Но мне этого вполне хватит. Права на ошибку у меня не было. Я осторожно пошевелилась, проверяя, способно ли двигаться. После того, сколько сил ушло в никуда, резерв оставлял желать лучшего. Но какие-то крохи остались. И их вполне хватит на то, чтобы ударить. Один раз. Хорошо, что Мерлок полностью сосредоточился на ритуале. Заметив сгустки тьмы, что маленькими торнадо разрастались над ладонями, пришлось бы худо. Вернувшееся зрение открыло следующую картину. Эпли, на котором из одежды осталась лишь набедренная повязка, ступил в круг обновленной пентаграммы. Сел, скрестив ноги, рядом с гердином. Пляшущие огни свечей бросали на жилистое тело, испощренное рунами, Зловещие отблески. Со стороны он напоминал мертвеца, настолько бледной казалась кожа. Новая порция порошка Геруны как раз погрузила его в состояние транса. Время. Я, снова закусив измученные губы до крови, поднялась. От слабости едва держалась на ногах. Слабый вскрик Лайера, что лежал, скрючившись неподалеку, подавила взглядом. Волчица только и ждала момента, чтобы разорвать предателя в клочья. Убеждена. Стоило хоть на миг потерять контроль, и от мэлок мокрого места не останется. Берг был слабее только что вылупившейся цедарки. Свернуть ему шею, расплюнуть. Вновь сосредоточилась на некроманте. Зря он не поставил барьер. И сеть убрал тоже зря. Марк сильно выложился, пытаясь разорвать нашу с кейм-связь. На ритуал его, несомненно, хватит, а вот на магический поединок – нет. Впрочем, слишком жирно этой твари давать хоть крохотный шанс на спасение. Я собиралась бить подло, со спины, и ничуть по этому поводу не переживала. В Мерлоке Эпли не осталось ничего человеческого, а общество мне еще спасибо скажет за избавление мира от чудовища. Тем временем ритуал достиг апогея. Мерл замер, вытянувшись в струну и держась за костяной нож обеими руками. С размаху вонзил его себе в грудь. Тотчас обмяк, свесил голову вниз. От тела отделилась чернильная клякса и устремилась к гердину. Когда она полностью облепила брата, я ударила. Вспыхнувший факел столбом вырос до потолка. Пробил крышу, после чего опал темной кучей пепла. Опыт, приобретенный в подземелье Академии, не прошел даром. Боевое заклинание, которому обучил Кейден, обратило человеческую плоть в пыль. Вот и все, что осталось от черного некроманта. На губах зазменилась торжествующая усмешка. Теперь главное не дать душе Мерлока право на посмертие. Хотя, тут уже пусть другие разбираются. Пользуясь родственной связью и той лазейкой, что осталось после того, как Герт побывал моим якорем, поставила брату ментальный блок. На это ушли остатки сил. На что еще меня хватило, это на слабенькое заклинание стазиса, чтобы подлая душонка никуда не делась, пока подоспеет помощь. Тот выброс силы, что произошел в момент гибели некроманта, наверняка привлек внимание. Оставалось только немного подождать. Теперь... «Уверена, все будет хорошо». Акироб снова просчитался и недооценил меня. Я медленно осела на пол, не в силах бороться с накатившей усталостью. «Лири!» Очнулась от того, что кто-то, всхлипнув, позвал по имени. Тело было тяжелым, неповоротливым. Веки будто воском залили. Даже мысли и те еле-еле ворочались в голове. и все же смогла узнать того, кто сейчас находился рядом. Дейра, моя лучшая и единственная подруга. Но почему она плачет? Я чувствовала душившую ее боль, отчаяние и слезы, что так рвались наружу, но которые она старательно подавляла. А еще тягучий запах успокоительной настойки, в которой пропитались кожа и волосы девушки, будто угодила в чан с зельем. Что случилось? Хотела поинтересоваться у дей, но с губ сорвался лишь хрип. Почему-то распухший язык мешал нормально разговаривать. Однако меня услышали. Целительница тут же подлетела ко мне, присела на краешек кровати, схватила за руку. «Лири, ты очнулась! Пожалуйста, дай мне знак! Не могу так больше! Хоть что-нибудь!» Попытка пошевелить пальцами сорвала с губ новый стон. «Да что же такое?» Но Дейри хватило и этого. Она уловила движение и с радостным воплем кинулась мне на шею. «О, Пресветлый, спасибо тебе! Лири, ты не представляешь, как мы все переживали! Прости, что не успели! Прости, если сможешь! Я... Мы так перед тобой виноваты! Я подвела тебя!» Кроме как застонать, ничего не могла сделать. Дейри со своими извинениями, знать бы еще за что, перекрыла доступ кислорода. Ее объятия показались медвежьими. К счастью, она вовремя спохватилась и отпрянула. Все же целительница в ней победила эмоциональные порывы. «Извини, сейчас позову Вейра Кринеля, чтобы снял заклинание неподвижности. Ты вела себя неспокойно и могла навредить. Я сейчас вернусь!» Подруга выскочила из комнаты, неосторожно хлопнув дверью. «Не оставляй меня одну!» Хотелось закричать вслед. но получилось невразумительное мычание. Зато появилось понятное объяснение моему состоянию. Значит, не все так плохо. Пришла в себя? Где-то поблизости раздались торопливые шаги эльфа. «Как она? Что сказала? Вспомнила?» Откликнулись несколько знакомых мужских голосов, в которых чувствовалось беспокойство и неприкрытая радость. Декан целителей ворвался в комнату, принося с собой лёгкий порыв ветра. Видеть его всё ещё не могла, но запах был узнаваемым. «Сейчас. Вейра Ридлетт!» Без предисловий начал он, бережно коснувшись запястья. «Пульс учащённый. Потерпите ещё немного. Сканирующее заклинание уже запущено. Как только показатели будут в норме, а в этом я уверен, снимем заклинание неподвижности. Уж простите». но по-другому утихомирить вашего волка нельзя было». И хоть слова, да и интонация Криннеля внушали уверенность, беспокойство росло с невероятной силой. В первую очередь от того, что не помнила последних событий, приведших на больничную койку. «Да что там!» Любая мысль, как тягучий кисель, ворочалась в голове с трудом. «Что же, спешу обрадовать, адептка, вы полностью восстановились?» «Снятие неподвижности может принести некоторый дискомфорт, но, уверяю, все пройдет через два-три часа. И это время рекомендую соблюдать постельный режим», — выдал вердикт Тальминар. Не могла сдержать вздоха облегчения. Чувствовать себя неподвижным куском мяса — то еще удовольствие. Целитель убрал с глаз повязку, наличие которой я осознала лишь после того, как сквозь веки забрежил свет. После сделал несколько пассов, который почувствовала по колебаниям воздуха и, пожелав выздоровления, ушел. Дейра вернулась через несколько минут. Видимо, получала инструкции от декана. Органы чувств включились разом. Я тихонько заскулила. Резко прилившая кровь мелкими острыми иголочками пронзила каждую клетку. С этим состоянием ничего нельзя было сделать. Только перетерпеть. Минуту, не больше. Но она растянулась для меня на все десять. Дэй не лезла ко мне. Судя по вибрации магии, ласковыми воздушными волнами касающейся тела, подруга следила за моим состоянием, записывая показатели в специальный блокнот. Это я рассмотрела сама, как только претерпелась к неяркому освещению. Дэй выглядела неважно. Залегшая складочка меж бровей, которая появлялась, когда девушка хмурилась или плакала, В данном случае второй вариант, потому что покрасневший нос и темные круги под припухшими глазами выдавали с головой. Заметив, что я пристально ее рассматриваю, Дейра улыбнулась. «Попьешь?» — указала в сторону графина с водой на прикроватной тумбочке. «Ах, зачем она напомнила о воде?» Гулка сглотнула, жажда была нестерпимой. Одним движением опрокинула в себя целый стакан живительной влаги, а после, перехватив из рук подруги графин, осушила и его. «Ого!» — целительница покачала головой. «Многовато за один раз, но Веерталь Минар разрешил. А вот с едой повременим. Сегодня только бульоны и немного хлеба. За неделю голодания желудок сохся, не стоит перегружать». «За сколько?» — изумленно вытаращилась на Надейру. «Я здесь неделю?» «Ага». Да и поникла. Стрелом и Тальминар решили подержать тебя в таком состоянии, пока не восстановишься. Истощение полное было. На всех уровнях. Почему я ничего не помню? Что случилось? Ректор, он заблокировал последние воспоминания. А я, прости, дала клятву, что не расскажу раньше времени. Вейер Дистрелам сам хотел с тобой поговорить. «Пострадал кто-то еще?» встревожилась я. Неспроста Лер влез в мою голову. Да один факт того, что вообще влез, пугал. Благодаря Кассии мои ментальные блоки не мог пробить даже он. Значит, случилось нечто очень плохое, раз они настолько ослабли. «Все наши в порядке. Живы-здоровы?» Отчиталась подруга. «Но почему так выделило слово «наши»?» Следует ли из этого, что не в порядке кто-то другой? Тот, кого знаю, но не причисляю к своим? Когда придет Лер? Оставаться в неведении не хотела ни минуты. И... Где Кейдан? Отсутствие красноволосого меня расстроило. Раньше из-за меньшего ни на шаг не отходил. А тут неделю без сознания. Нет, не мог он никуда деться. Я же знаю... Никому, даже ректору, не по силам выгнать его отсюда. Но то, как Дейра вспыхнула и отвела взгляд, меня насторожило. Она явно знала что-то такое, что мне точно не понравится. «Не хочешь ничего рассказать?» Пытливо уставилась на целительницу. Та покраснела еще больше. «Прости, не могу. Я поклялась. Дождись, Вейра Дистрелама, он все объяснит». И когда он придет, осознав, что от оттихоня мне ничего не добиться, смирилась. Но она лишь пожала плечами в ответ. «Вы хоть сообщили ему, что я пришла в себя и хочу с ним встретиться?» «Веер Тальминар должен был связаться». «А Лирай где? Разве не в Академии?» «Эх, Лири, как бы объяснить?» Да и вновь замялась. Внутренняя борьба слишком явно отразилась на ее сосредоточенном личике. Наконец она решилась. Я скажу. На этот счет клятвы не давала, поэтому не вижу смысла скрывать. Ректор сейчас там, где должен быть, в академии. Видишь ли, это мы в гостях. Чего? Удивить меня удалось. Я огляделась более внимательно. но в помещении ничего примечательного не обнаружила. Обычный больничный блок, наподобие тех, что в Целительской башне, поэтому и подумала, что это она и есть. «Где же мы находимся?» «У Аракнидов, по официальному приглашению королевской четы Аракина Альены и Калима Дхарасов». «О!» «Не думала, что меня можно так удивить». «А зачем?» «Мне показалось, или за дверью ждут ребята?» «Да, Эльд и Рихтер здесь, и даже Зель, но не Кейден. Что с ним? Что случилось со мной? Это все Кироб, да?» Ответить Дейра не смогла, схлипнув, закрыла лицо руками, а после выбежала из комнаты. «Что, дохлый ур, побери, здесь происходит?» Отлеживаться, сгорая от неизвестности, не собиралась. Несмотря на запрет Кринеля, решила подняться и самостоятельно отправиться за ответами. Далось это нелегко. Неделя неподвижности сказалась на организме. Прежде тренированные мышцы гудели и от напряжения непроизвольно сокращались. Так что смахивала я как минимум на припадочную. Но остановить меня было некому, а упрямство не занимать. поэтому стиснула зубы и встала на трясущиеся ноги. Тонкая рубашка до колен не годилась для прогулок. Пришлось ковылять до шкафа, в котором разжилась вполне приличным халатом. Затем добралась до двери, но на этом путешествие закончилось, потому что нос к носу столкнулась со злющим Лераем. — Дхарг, Лили! Какого демона ты встала с кровати? Тебе Кринель разве не сказал отлежаться? — Лер, ты что? Я отшатнулась, не ожидая такого напора от наставника. Естественно, на слабых ногах удержать равновесие оказалось непосильной задачей, поэтому, беспомощно взмахнув руками, рухнула навзничь, даже зажмурилась, приготовившись к болезненному удару. Но его не последовало. Почти у самого пола меня подхватили надежные руки и прижали к себе. «Лири, девочка, ну что же ты? Я не хотел». Просто сам жутко испугался за тебя. Вот и сорвался. Закричал. Эта неделя была сложной. Прости. Ну вот, и этот извиняется. С горечью отметила я. Расскажешь? С надеждой посмотрела в пронзительно голубые глаза. Я хочу знать. Все. Расскажу, милая, но чуть позже. Ты должна прийти в себя. Набраться сил. Все так плохо? Непонятный ком подступил к горлу. Появление Лера, его тон и жалостливый взгляд вселили нехорошую уверенность, что случилось нечто очень плохое, от чего меня старательно пытались уберечь.